Между тем, над головой восходящей звезды российской дипломатии сгустились тучи и грянул гром. Министр иностранных дел при Николае I, граф Нессельроде, своими интригами против князя за его самостоятельность, создал неблагоприятную обстановку в посольстве для работы Горчакова. Александр Михайлович решил прибегнуть к последнему средству. Он демонстративно подал заявление об отставке и высочайшим указом от 25 июля 1838 года был уволен со службы. К удовольствию и могущественного временщика, графа Бенкендорфа и особенно Меттерниха. Буквально за неделю до отставки в личной жизни Александра Михайловича Горчакова произошло важное событие. 17 июля 1838 года он женился на княгине Марии Александровне Урусовой, вдове графа Мусина Пушкина. Княгине Урусовой с помощью родственных связей удалось возвратить мужа на дипломатическую службу. Правда, из-за сопротивления Несельрода не на вакантные места в Царьград или в Вену, а в Штутгарт посланникам. 5 декабря 1841 года Горчаков получил назначение чрезвычайным посланником и полномочным министром в Вюртембергском королевстве и 26 марта 1842 года вручил верительные грамоты королю Вильгельму I. В 1844 году Александр Михайлович принял активное участие в организации женитьбы наследного принца Вюртембергского Карла Фридриха Александра на дочери императора Николая I великой княгини Ольги Николаевне. В Германии Игорчаков прослужил 10 лет, получив за это время ордена святой Анны Первой степени и святого Владимира II степени, и высочайшим указом от 29 января 1850 года был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при Германском Союзе во Франкфурте-на-Майне. Уже в ходе Крымской войны 5 июля 1854 года Горчаков был назначен послом в Вену. Теперь его дипломатическая деятельность проходила в самом эпицентре международной политики, в обстановке антирусских действий Австрии, Англии и Франции. Александр Михайлович присылал в Петербург тревожные сообщения о том, что политическая обстановка значительно ухудшилась после присоединения Австрии к союзу англо-французской коалиции. На Венской международной конференции, где английские, французские и австрийские дипломаты стремились ликвидировать многие завоевания России, князь Горчаков выступил с резкими обличениями против политики западных держав. «Я готов поставить мое имя под миром жертвами, но не такими, что заключают в себе ущерб достоинству и чести», подчеркнул российский дипломат на этой конференции. За свою активную деятельность по защите российских интересов на Венской конференции князь Александр Михайлович Горчаков высочайшим указом уже нового монарха Александра II – от 1 июля 1855 года, был награжден орденом святого Александра Невского. Крымскую войну 1853-1856 годов, в которой крепостническая Россия потерпела поражение, завершил Парижский мирный договор, заключенный 18 марта 1856 года. Потери территориальные для России были небольшими. Она возвратила Турции Карс, уступила молдавскому княжеству Устья-Дуная и часть Южной Бессарабии. Но наибольший ущерб интересам России был нанесен ограничением ее прав на Черном море. Прежде всего она лишалась права держать здесь военно-морской флот. После подписания Парижского мира министр иностранных дел граф Нессель-Роде был уволен в отставку. Вызванный в феврале 1856 года из Вены в Петербург, Александр Михайлович Горчаков был приглашен в Зимний дворец на аудиенцию с императором Александром II. Монарх встретил дипломата словами «Я нуждаюсь в помощи, в хороших советниках. Помогите мне, исполните мою просьбу». В истории российской дипломатии это был, видимо, единственный случай, когда самодержец не назначает, а просит просвещенного известного деятеля исполнять обязанности министра иностранных дел. Опытный князь имел все основания задуматься. С одной стороны, трудное время для России во всех отношениях и очень ответственный пост, и с другой стороны, личная просьба государя. Выбор был сделан. Высочайшим указом от 15 апреля 1856 года князь Александр Михайлович Горчаков был назначен министром иностранных дел.